Человек, ну, как бы это сказать мягче, отнюдь не железной воли, и рядом с ним должен быть кто-то, кто помог бы ему выдержать этот трудный период перестройки газеты и смены ее владельца. Насколько мне известно, господин Приадов и сегодня многие решения принимает по вашим советам. Что ж, требуется придать этому официальный характер. Вы энергичная, чистолюбивая женщина, это хорошо, и, как мне кажется, способны на нечто большее, нежели тянуть лямку члена редколлегии. Я подумаю о вашем будущем». Нина восторженно заявила. «Вот так и решаются судьбы». Она смотрела на Сосновского с обожанием, и он не мог не заметить ее ласковый, нежный, Обещающий взгляд. На следующий день Сосновский очень рано позавтракал вместе с Ниной и уехал в Москву. Нина сказала, что он строго придерживается установленного порядка. Работает по субботам, а вечером отправляется к своей семье, чтобы провести воскресный день в семейном кругу. Ее это не обижает. Она считает, что жизнь надо принимать такой какая она есть. Валерия и Нина условили, что уедут в Москву в воскресенье. Весь субботний день они много гуляли, плавали в бассейне, играли в теннис. Их повсюду сопровождал Георгий, он же Гоша. То ли охранял, то ли развлекал. Валерия посматривала на него с интересом и не отвела взгляд, когда он глянул ей в какое-то мгновение прямо в глаза. Она давно уже, еще в юности, освоила игру взглядов и сейчас давала понять, что продолжение возможно. Ужинали они с Ниной вдвоем. В этом доме не принято было приглашать слуг, какого бы ранга они ни были приглашать за стол с хозяевами и гостями. За чаем Нина поинтересовалась. «Ну, как тебе, Георгий?» «Жеребец!» Чуть ли не с восторгом высказалась Валерия. «Ну, тогда все в порядке. Я тебе обещала сюрприз-импровизацию? После ужина и прогулки сиди тихо в своем домике и не запирай дверь». Они долго гуляли по вечерним дорожкам в бледном свете фонарей. Нина с намеком пожелала подруге спокойной ночи и удалилась на дачу. Валерия прошествовала в свой уютный домик, разделась и, сделав вид, что ложится спать, выключила свет. «Лучше бы он был грубым и нахальным», — мысленно взмолилась она. Надоели чистоплющики типа Гриши. Пусть почти насилуют меня, а я уступлю в последнее мгновение. Все случилось так, как ей сладко мечталось. Чего бы мы стоили, если бы все забывали? В отделе проверки Страхов узнал номера телефонов приемной и помощников Анастасии Игнатьевны Соболевой, вице-премьера правительства. Отдел проверки был совершенно уникальным подразделением газеты. Его функции заключались в том, чтобы выверить в готовящемся номере все фамилии, имена, отчества, должности, звания – и тому подобное всех упоминающихся в нем деятелей. Сверялись все названия городов, географических точек, стран. Словом, любые сведения, которые должны быть, абсолютно точны. В отделе имелось огромное количество справочников, от чисто служебных, изданных под номерами, до общедоступных, от федеральных до губернских. Без подписи сотрудника отдела проверки не сдавалась в печать ни одна полоса газеты. В этом отделе знали всех,